Еврей. Филиппо Эбрео. Любопытным. Трест, 14 и 15 января 1831 года. Не имея чтения, я пишу. Удовольствие однородное, но более интенсивное. Печка мне мешает страшно. Замёрзли ноги и болит голова. Я был весьма красив в те времена. Но вы ещё теперь удивительно хороши. Какая разница? Мне 45 лет. Тогда мне было лишь 30. Это было в 1814 году. Всё моё имущество заключалось в стройной фигуре и редкой красоте лица. К тому же я был евреем, презираемый вами христианами, и даже евреями, так как долгое время я был чрезвычайно беден. Напрасно презирают, не тратьте вежливых фраз. Сегодня вечером мне хочется говорить, а я говорю искренно или не говорю совсем. Наше судно идёт хорошо, ветер прекрасный. Завтра утром мы будем в Венеции. Но чтобы вернуться к истории проклятия и моего путешествия во Францию, о которых мы говорили. В 1814 году я очень любил деньги. Это единственная страсть, которую я когда-либо знал. Я проводил весь день на улицах Венеции с лорцом, на котором были разложены золотые вещицы. а в потайном ящике находились нитяные чулки, платки и другие английские контрабандные товары. Один из моих дядей после смерти и похорон отца объявил, что каждому из нас, нас было трое, остается капитал лишь в пять франков. Этот же добрый дядюшка пожаловал мне целый Наполеон двадцать франков. Ночью моя мать удрала, унеся двадцать один франк. Мне осталось лишь четыре франка. Я знаю, что одна из моих соседок оставила на чердаке футляр от скрипки, украл его и отправился покупать восемь платков из красного полотна. Они мне обошлись в 10 цу. Я перепродавал их по 11. В первый же день 4 раза я возобновлял фонд моей лавочки. Свои платки я сбывал матросам у арсенала. Удивлённый моей расторопностью лавочник спросил меня, почему я сразу не покупаю по дюжине платков. От его лавочки до арсенала была добрая половина льера стояния. Я признался ему, что имею за душой лишь четыре франка, что двадцать один франк у меня украла моя мать. Сильным ударом ноги он выбросил меня вон из своей лавки. И тем не менее на следующий день в восемь часов я был у него. Я уже успел продать восемь платков, закупленных накануне вечером. Из-за жары я ночевал под прокурациями. Я поел, выпил хлёсткого вина, и у меня ещё осталось 5 суз бережений от вчерашней торговли. Вот жизнь, которую я вёл от 1800 по 1814 год. Казалось, я имел благословение Господа. Иврий благоговейно обнажил голову. Торговля благоприятствовала мне до такой степени, что я добился удвоения моего капитала в один день. Часто я брал гондолу и отправлялся продавать щулки морякам, находящимся на судах, но лишь только удавалось мне зашебить копейку, мать или сестра находили предлог помириться со мной и выкрасть мои сбережения. Раз они завели меня в ювелирную лавочку, взяли серьги и ожерелье, вышли как бы на минуту и не возвратились, оставив меня в залог. Ювелир требовал с меня 50 франков. Я принялся плакать, со мною их было лишь 14. Я указал ему место, где находился мой сундук. Он послал туда. Но когда я терял время у ювелира, мать успела овладеть и сундучком. Я был жестоко высечен ювелиром. Когда он устал меня бить, я объяснил ему, что если бы он предоставил мне мои 14 франков и маленький прилавок, где я смог бы удваивать мой капитал, я обязуюсь в день выплачивать ему по 10 су, что я и исполнил. В конце концов ювелир доверял мне Сергей стоимости до 20 франков. Но зарабатывать он позволял мне лишь по 50 на каждые вещи. В 1805 году я имел капитал в 1000 франков, и тогда я принял во внимание, что наш закон повелевает нам жениться. Думая об исполнении этой обязанности, я имел несчастье влюбиться в девушку моего народа, которую звали Стеллой. У неё были два брата. Один из них служил фуражером во французском войске, другой — кассиром у казначея. Часто по ночам они выгоняли ее из комнаты, которую занимали сообща в полуподвальном этаже рядом со святым Павлом. Однажды я застал ее плачущей. Я принял ее за девушку легкого поведения, она показалась мне хорошенькой. Я предложил ей зайти выпить на десять сухи оского вина. Слезы ее усилились. Я сказал, что она дура и прошел мимо. Но она показалась мне такой хорошенькой. На следующий день, в тот же самый час, в десять часов вечера, закончив торговлю на площади Святого Марка, я возвратился на то место, где я ее встретил накануне. Ее не было. Три дня спустя я был более счастлив. Я говорил ей долго. Она оттолкнула меня с отвращением. «Она, должно быть, видала меня проходящим с ящичком, наполненным золотыми безделушками», — подумал я. Она хочет, чтобы я подарил ей одно из моих ожерелий. Чёрт возьми, я этого не сделаю. Я решил не проходить более этой улицы, но не сознаваясь в этом самому себе, я перестал пить вино, откладывая каждый день накапливаемое. Я был настолько глуп, что не произвёл никакого оборота с этим капиталом. В то время сударь, он утраивался каждую неделю. Когда я накопил 12 франков, цена моих самых простых золотых ожерелий я прошёлся несколько раз по улице, где жила стелла. наконец я встретил её. она отвергла мои любезные предложения с отвращением. но я был самый красивый юноша в венеции. в разговоре я сказал ей, что в продолжении 3 месяцев я лишаю себя вина, чтобы окупить стоимость одного из моих ожерелий и предложил ей его. она ничего не отвечала на это. Но посоветовалась со мной по поводу несчастья, которое с ней случилось с тех пор, как она меня не видела. Братья её сговорились опиливать золотые деньги, которые они добывали. Кроме того, они погружали сикины и наполеоны в азотную кислоту. Фуражер был посажен в тюрьму, и из боязни внушить подозрение тот, который служил кассиром у Погатора, не предпринимал никаких хлопот. Стелла не просила меня пойти в крепость. Со своей стороны, я не упоминал об этом, но просил её ждать меня следующим вечером. Но мы очень отвлеклись, заметил я, от проклятия, жертвой которого вы были во Франции. Вы правы, сказал еврей. Но если вы не хотите, чтобы я окончил в нескольких словах, как я вам это обещаю, историю моей женитьбы, я замолчу. Я не знаю, почему сегодня мне хочется говорить о Стелле. С большим трудом я освободил её братьев-фуражира. Они согласились отдать мне руку сестры и выписали своего отца, бедного инсбрукского еврея. Я снял квартиру, к счастью, оплаченную заранее, и там собрал кое-какую мебель. Мой тесть отправился ко всем родственникам в Венеции и объявил им, что выдаёт замуж дочь. Втроём, он, его дочь и я, мы поехали пообедать на Мурано. Там он исчез. В это время мы и оба зятя растаскивали все вещи, собранные в моей комнате, и к несчастью не вполне оплаченные. Мой кредит был подорван. Мои зятя, которых всегда видели со мной в продолжении года, рассказали моим поставщикам, что я нахожусь в Кьяцце, где я продаю что хочу, что оттуда я посылаю их набирать товары. Одним словом, я увидел, что мне следовало спасаться из Венеции. Я поместил стеллу няней к детям того ювелира, который поручал мне продавать ажирелья. На следующий день, рано утром, окончив свои дела, я дал 20 франков стелле, оставили 6 для себя и обратился в бегство. Никогда я не был так разорен, к тому же меня считали вором. К счастью, в моём отчаянии у меня явилась мысль, по приезде в Падую написать всю правду тем торговцам в Венеции, у которых мои зитья набрали товару. Я узнал на следующий день, что был приказ о моём аресте, а жандармерия королевства Италии не любила шутить. Знаменитый подуанский адвокат Аслеб, он нуждался в слуге, который мог бы его водить, но его несчастье так озлабляло его, что он менял слуг каждый месяц. Держу пари, сказал я себе, что меня не прогонят. Я поступил к нему, и на следующий же день, так как он скучал от того, что никто не пришёл к нему, Я рассказал ему всю свою историю. Если вы меня не спасёте, сказал я ему, я буду арестован на этих днях. Арестовать моего слугу, сказал он. Я сумею этому помешать. Словом, сударь, я завоевал его благосклонность. Он ложился рано, и я добился со временем разрешения уходить торговать немного в пудванских кофейнях от 8 часов, когда он ложился, до 2 часов ночи, когда богатые расходятся из кафе. Я собрал 200 франков в 18 месяцев. Я попросил отставку. Он мне ответил, что в своём завещании он мне оставит значительный капитал, с тем однако условием, что я никогда не уйду от него. В таком случае, подумал я, почему ты разрешил мне торговать? Я удрал. Я заплатил моим кредиторам в Венеции, что мне доставило много чести. Я женился на Стелле. Я научил её торговому делу. Теперь она торгует лучше меня. Это должно быть и есть, госпожа Филиппа, сказали все слушавшие. Да, господа, вот наконец начинается история моих путешествий и затем проклятие. Мой капитал состоял более чем из ста лоидоров. Я расскажу историю нового примирения с моей матерью, которая ещё раз обокрала меня, потом содействовала тому, что меня обокрала сестра. Я покинул Венецию, так как я убедился, что пока я буду находиться там, меня всё время будет надувать моя семья. Я устроился в Заре, где дело пошло чудесно. Хруатский капитан, которому я поставил часть обндирования для его роты, сказал мне однажды: "Филиппо, хотите приобрести состояние? Мы уезжаем во Францию. Знайте одно: несмотря на то, что это никому не известно, я друг барона и полковника Бродаля". Поедемте с нами маркетантом. Вы заработаете много, но это ремесло будет лишь предлогом. Полковник, с которым я для виду в ссоре, поручает мне снабжение всего полка. Мне нужен умный человек. Этим человеком будете вы? Что делать, господа, я не любил больше мою жену. Возможно ли, спросил я бедную Стеллу, которая вам была так верна. Факт тот, господа, что я любил лишь деньги. Их я любил очень. Все рассмеялись над истинной страстностью, вложенной в это восклицание еврея. Я сделался маркетантом и покинул Зару. К концу сорока восьми дней мы прибыли в Симплон. Пятьсот франков, взятые мной из Зары, превратились в полторы тысячи. К тому же я обладал хорошенькой крытой тележкой и двумя лошадьми. В Симплооне начались бедствия. Я едва не лишился жизни, проведя более двадцати двух ночей под открытым небом в холодном воздухе. «Вот как?» — вставил я. «Вы были принуждены расположиться под открытым небом?» Я зарабатывал каждый день от пятидесяти до шестидесяти франков. Но каждую ночь от ужасной стужи я рисковал погибнуть. Наконец, армия перешла эту ужасную гору. Мы достигли Лозанны — Там мы составили товарищество с господином Перрен. Ах, вот хороший человек. Он торговал водкой. Я лично умею торговать на шести различных языках, а он отлично умел покупать. Прекрасный человек. Только он был слишком вспыльчив. Когда какой-либо казак не хотел заплатить ему за выпитое, если он при этом был в лавке один, господин Перрен хлестал его до крови. Друг мой Перрен, говорил я ему, Мы зарабатываем по 100 франков в день. Что нам, если какой-нибудь пьяница лишит нас двух или трёх франков? Что поделаешь, это сильнее меня, отвечал он. Я не люблю казаков. Вы добьётесь того, что нас убьют. Раз так, друг мой, господин Перрен, почему не кончается срок нашего товарищества? Французские маркетанты не смели возвращаться в лагерь, так как им никогда ничего не платили. А наши дела шли великолепно. По прибытии в Лион в нашей кассе насчитывалось 14 тысяч франков. Там, из жалости к бедным французским торговцам, я занялся контрабандой. За воротами Сент-Клэр они имели большой запас табака. Они явились ко мне с просьбой доставить его в город. Я предложил им потерпеть 48 часов до того времени, когда мой друг, полковник, примет командование полком. Действительно, после этого, в продолжении пяти дней к ряду, я наполнял табаком мою крытую тележку. У ворот французские чиновники бронились, но не смели меня арестовать. На пятый день один из них, будучи пьяным, ударил меня. Я хлестнул лошадь и хотел проехать, но остальные чиновники, видя, что меня бьют, арестовали меня. Я был покрыт кровью и попросил, чтобы меня отвели к коменданту соседней гауптвахты». Он был того же полка, но не захотел узнать меня и отослал в тюрьму. Моя тележка будет разграблена, и бедные торговцы поплатятся, сказал я себе. По дороге в тюрьму я дал 2 и кью моему конвою, добиваясь того, чтобы меня отвели к моему полковнику. В присутствии солдат он обошёлся со мной очень сурово, пригрозив мне виселицей. Когда же мы остались одни, он сказал мне: "Мужайся, Завтра я назначу другого капитана на гоуптвахту около ворот Сент-Клер. Вместо одной тележки привозит туда две. Но я не захотел. Я отдал ему его долю в 200 секинов. Как сказал он: "Ты причиняешь себе столько хлопот из-за такой ерунды? Нужно же пожалеть и бедных торговцев", ответил ему я. Дела господина Перрена и мои шли великолепно до Дижонна. Там, сударь, в одну ночь мы потеряли более двенадцати тысяч франков. Дневная выручка была великолепна, был большой смотр, и мы были единственными маркетантами, мы имели более тысячи франков чистой прибыли. В этот же день в полночь, когда все спало, какой-то проклятый круат хотел уйти, не заплатив. Перрен, видя, что он один, набросился на него, осыпал ударами и избил его в кровь. «Ты с ума сошел, Перрен?» — говорил ему я. «Правда, этот человек выпил на шесть франков, но если он сможет закричать, будет много шуму». Господин Перрен выбросил круата замертво за дверь нашей лавочки, но он оказался лишь ошеломленным. Он стал кричать. Солдаты соседних бивуаков услышали его, подошли к нему и, найдя его покрытым кровью, взломали нашу дверь». Господин Перрен, хотя и защищать её, получил восемь сабельных ударов. Я сказал солдатам: виноват только он, а не я. Сведите меня к полковнику Краадского полка. Мы не станем будить для тебя полковника, возразил один из солдат. Я напрасно просил. Наша несчастная лавочка была вскоре осуждена тремя или четырьмя тысячами солдат. Офицеры, бывшие вне этой толпы, не могли проникнуть туда, чтобы вмешаться своей властью. Я думал, что Перрен был мертв, да и сам был в плачевном состоянии. В общем, сударь, у нас разграбили более чем на двенадцать тысяч франков вина и водки. На рассвете мне удалось вырваться. Наш полковник дал мне четырех человек, чтобы освободить господина Перрена, если бы тот был еще в живых. Я нашел его на Гауптвахте. и повёл к хирургу. Нам нужно расстаться, друг мой Перрен, сказал я ему. Кончится тем, что меня убьют из-за тебя. Он обрекнул меня в том, что я его покинул, и сказал осаждающим лавочку, что лишь он был виноватым. Между тем, по моему мнению, это было единственным способом остановить грабёж. В конце концов, господин Перрен так усиленно настаивал, что мы образовали второе товарищество, Мы оплатили солдат, чтобы охранять кабак. В два месяца каждый из нас заработал бы 12 тысяч франков. К несчастью для меня, Перрен убил на дуэли одного из солдат, охранявших нас с возобновлением нашего товарищества. «Ты добьешься, что меня убьют», — повторил я ему, и расстался с ним, с этим бедным Перреном. Позже я вам расскажу об его смерти. Я приехал в Лион, где закупил карманных часов и бриллиантов по очень сходной цене, так как я знаю толк во всех товарах. Поместите меня в какую угодно страну с 50 франками в кармане к концу 6 месяцев, живя на это и утрои мой капитал. Я спрятал мои бриллианты в потайной ящик, который я заказал сделать к своей тележке. Полк ушёл в Валенсию и Авиньон, остановившись в Лионе лишь на 3 дня. Я последовал за ним, И вот, сударь, вечером в восемь часов я приезжаю в Валенцию. Было темно и шел дождь, и я постучался в дверь какой-то гостиницы. Никто не ответил. Я застучал сильнее, мне ответили, что для казака нет помещения. Я начал стучать снова, и с второго этажа в меня стали кидать камнями. «Ясно», — сказал я себе, — «я умру ночью в этом проклятом городе». Я не знал, где находится комендант местечка. Никто не хотел ответить мне, никто не хотел проводить меня. Комендант, верно, спит, говорил я себе, и не захочет меня принять. Чтобы избежать смерти, я увидел, что надо пожертвовать товаром и предложил стакан водки часовому. Это был венгерец. Услыхав, что я говорю по-венгерски, он пожалился надо мной и сказал мне дожидаться его смены. Я умирал от холода. Наконец его сменили. Я дал выпить Ефрейтору и затем всем караульным. Наконец унтер-офицер свёл меня к коменданту. Ах, какой превосходный человек, сударь! Я не знал его, но он попросил меня войти тотчас же. Я объяснил ему, что из-за ненависти к Кингу ни один из трактирщиков не хотел предоставить мне ночлегозаплату. "Ну хорошо, тогда они поместят вас за даром", воскликнул он. Он велел выдать мне билет на квартиру для ночлега на две ночи, и четверо солдат были мне даны в проводники. Я возвратился к гостинице на большой площади, откуда в меня кидали камнями. Я сказал по-французски: "Я говорю весьма хорошо, что при мне четыре человека, и что если мне не откроют, я взломаю дверь". Ни звука в ответ. Отыскав большой обрубок дерева, мы принялись ломиться в дверь. Она уже была наполовину взломана, когда какой-то человек быстро распахнул её. Это был здоровенный малый, ростом 6 футов. В одной руке он держал саблю, в другой зажжённую свечу. Будет драка, и моя тележка будет разграблена, подумал я. Несмотря на то, что я имел билет на доровое помещение, я закричал: "Я заплачу вам заранее, сударь, если вы это хотите". Это ты, Филиппа? Воскликнул человек, бросая свою саблю и кидаясь мне на шею. Как это ты, дорогой Филипп, и ты не узнаёшь Банара, ефрейтора 20-го полка? При этом именем я обнял его и отослал солдат. В течение 6 месяцев Банар жил у моего отца в Виченце. Я тебе отдам мою кровать, сказал он мне. Я умираю с голоду, ответил я. Вот уже 3 часа, как я брожу по мостовым Валенции. «Я разбужу мою служанку, у тебя вскоре будет хороший ужин». И он обнимал меня, не уставая смотреть на меня и расспрашивать меня. Я пошел с ним в погреб, где из-под слоя песка он достал чудесного вина. В то время как мы в ожидании ужина пили, к нам пришла рослая красивая девушка лет восемнадцати. «Ах, ты встала», — сказал Бонар, — «тем лучше». «Друг мой, это моя сестра. Женись на ней». «Ты славный малый, в приданное ей я даю шестьсот франков». «Но я женат», — ответил ему я. «Женат? Не верю», — ответил он. «Но где же твоя жена?» «Она в Заре занимается торговлей». «Ну ее к черту с ее товаром! Оставайся во Франции, женись на моей сестре, самой красивой девушке этих мест». Катерина действительно была очень хороша. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Вы офицер, сказала она наконец обманутая великолепной шубой, купленной на смотру в Дижоне. Нет, барышня, я маркитант при главной квартире и имею 200 луидоров. Уверяю вас, что не многие офицеры имеют столько же. У меня было более 600 луидоров, но вообще следует быть осторожным. В конце концов, что я вам скажу, сударь? Банар не пустил меня дальше. Он снял для меня маленькую лавочку рядом с гауптвахтой, неподалеку от ворот, где я продавал товары нашим солдатам. И, несмотря на то, что я не следовал более за армией, бывали дни, когда я зарабатывал еще мои восемь или десять франков. «Ты женишься на моей сестре», — повторял мне беспрестанно Бонар. Мало-помалу Катерина стала приходить в мою маленькую лавочку и проводила там по три-по четыре часа. И, наконец, сударь, я безумно влюбился. Она была ещё более влюблена в меня, но Господь помог нам не потерять рассудка. Как я могу жениться на тебе, говорил я. Я женат. Ведь предоставил же ты своей жене в зари весь свой товар. Пусть живёт она там, а ты оставайся с нами. Присоединяйся к брату или же торгуй отдельно. Дела твои идут хорошо, они пойдут ещё лучше. Надо вам сказать, сударь, что я вел биржевую игру в Валенции и, покупая выгодные леонские векселя, подписанные владельцами, которых знал Бонар, только на одних этих делах я зарабатывал порою сто или сто двадцать франков в неделю. Так я оставался в Валенции до осени. Я не знал, как мне быть. Мне ужасно хотелось жениться на Катерине. Наперед я подарил ей платье и шляпу, доставленные из Леона. Когда мы, её брат, она и я отправлялись гулять, все глядели на Катерину. Действительно, это была самая красивая девушка, которую я видел в жизни. Если ты не хочешь взять меня своей женой, часто говорила она мне. Я останусь с тобой как служанка, только не покидай меня никогда. Чтобы избавить меня от труда открывать мою лавочку, она отправлялась туда гораздо раньше меня. В общем, сударь, Я окончательно терял голову от любви, и Гаделина была в подобном же состоянии, но мы продолжали вести себя вполне хорошо. В конце осени 1814 года союзники покинули Валенсию. Трактирщики этого города могли бы меня ограбить, сказал я Банару. Они знают, что я нажился здесь. "Уезжай, если хочешь", ответил, вздыхая Банар. "Мы не хотим принуждать никого. Но если ты останешься с нами и женишься на моей сестре, я отдам ей половину моего имущества, а если кто-нибудь не выкажет тебе достаточного уважения, предоставь действовать мне". Три раза откладывал я день моего отъезда. Последние части Арьергарда были уже в Лионе, когда я решил соуехать. Всю ночь мы, Екатерина и её брат и я провели в слезах. Что делать, сударь? Я изменил своему счастью, не оставшись с этой семьёй. Богу неугодно было, чтобы я был счастливым. Я уехал 7 ноября 1814 года. Я никогда не забуду этого дня. Я не мог управлять своей тележкой. Я принуждён был нанять человека на полдороге от Валенсии к Вьенне. Через день после моего отъезда, запрягая в Авенне лошадь, в той же гостинице я вдруг увидел Катерину. Она бросилась мне на шею. В гостинице её знали. Она явилась как бы для того, чтобы повидать тётку, жившую в Авенне. "Я хочу быть твоей служанкой", повторяла она, заливаясь горькими слезами. "Но если ты не примешь меня, я брошусь в рону и не пойду к тётке". Всё население гостиницы собралось вокруг нас. Она, такая сдержанная, обычно никогда не говорившая перед всеми, плакала и говорила без удержу, обнимая меня при всех. Я усадил её в мою тележку, и мы уехали. Проехав около четверти лёя, я остановился. Здесь нам надо проститься, сказал я ей. Она не говорила ничего. Она сжимала мою голову порывистыми движениями в своих руках. Я испугался. Я увидел, что она бросится в Рону, если я оставлю ее. «Ведь я женат», — повторил я ей, — «женат перед Богом». «Я знаю это. Я буду твоей служанкой». В продолжении пути от Вьенны до Леона около девяти раз останавливал я свою тележку. Она не соглашалась меня покинуть. «Если мне удастся переправиться через Рону с ней вместе», — сказал я себе, — «это будет знаком воли Божьей». Наконец, Сударь, сами того не заметив, по правде сказать, мы переправились через мост и приехали в Лион. В гостинице нас приняли за мужа с женой и дали нам лишь одну комнату. В Лионе слишком большое количество трактирщиков оспаривали друг у друга потребителей. Я принялся за торговлю карманными часами и бриллиантами. Я зарабатывал 10 франков в день, и благодаря замечательной экономии Катерины мы не тратили и четырех. Я нанял квартиру, которую хорошо омеблировали. Я обладал в то время 13 тысячами франков, которые в биржевом обороте мне приносили от 15 до 18 сотен франков. Никогда я не был так богат, как во время этих 18 месяцев, проведенных с Катериной. Я был так богат, что купил себе маленькую выездную коляску, в которой по воскресеньям мы ездили кататься за город. Однажды ко мне пришёл один из моих знакомых евреев, уговоривший меня проводить его в моей коляске за 10 лье от Леона. Там внезапно он сказал мне: "Филипп, у вас есть жена и сын, они несчастны". Он вручил мне письмо моей жены и исчез. В Леон я вернулся один. 10 льё показались мне бесконечными. Письмо жены было наполнено упрёками, которые трогали меня гораздо меньше, чем мысль о сыне, которого я покинул на произвол судьбы. Из письма жены я видел, что дела моего предприятия в Заре шли довольно хорошо. Но сын, покинутый мной, эта мысль меня убивала. В этот вечер я был молчалив. Катерина заметила это. Но она была так добра, так деликатна. Прошло 3 недели, прежде чем она спросила меня о причине моей печали. Я сказал ей: "У меня есть сын". "Я уже догадалась. Уедем", сказала мне она. "Я буду твоей служанкой в Заре". "Невозможно. Моя жена знает всё. Прочти её письмо". Екатерина краснела от оскорблений, посылаемых ей моей женой, от презрительного тона, которым, не зная её жена моя, говорила о ней. Я обнимал её, утешал как мог. Но, видите ли, сударь, с этого рокового письма, 3 месяца проведённые мною в Лионе были ужасны. Я не мог решиться. Однажды ночью я сказал себе: "Если бы мне уехать сейчас же". Екатерина крепко спала рядом со мной. Подумав это, Я почувствовал, что в душу мою проливается целебный бальзам. Это должно быть внушение свыше, решил я. Но при взгляде на Катерину в голову мне приходило какое безумие, этого не надо делать. Милость Божья покинула меня. И я снова погрузился в тяжёлое горе, не зная, что я буду делать, и стал потихуньку одеваться пристыдно глядя на Катерину. Я не посмел открыть конторку. Всё моё состояние было спрятано в постели. В комоде было 500 франков для платежа, который она должна была произвести завтра в моё отсутствие. Я взял деньги, я спустился вниз, я пошёл в сарай, где находилась моя тележка, нанял лошадь и уехал. Каждое мгновение я оборачивался. «Катерина бросится за мной», — думал я. «Если я её увижу, я пропал». Чтобы успокоиться немного, в двух лье от Леона я сел в «Омнибус». В моём смущении я сговорился с ломовым, прося его довести мою тележку до Шамбери. Я в этом не нуждался, я уже не помню, почему я так решил. Приехав в Шамбери, я почувствовал всю горечь моей потери. Я отправился к нотариусу и отдал всё, что имел в Лионе госпоже Екатерине Боннар, моей жене. Я думал об её чести и о наших соседях. Когда всё было уплачено нотариусу, и я получил акт, Я почувствовал, что не в силах написать Катерине. Я вернулся к нотариусу, который написал ей от моего имени. Один из клерков пошел со мной на почту и на моих глазах отослал пакет. В темном кабачке я попросил еще написать письмо Бонару в Валенцию. Его предупреждали от моего имени о подарке, который достигал по крайней мере 14 тысяч франков. Прибавляли, что его сестра сильно заболела в Лионе и ожидала его там. Я сам франкировал это второе письмо. С тех пор никогда больше я не слыхал о них. Я нашёл мою тележку у подножья горы Сен-Нисса. Я не помню, почему я так держался за эту тележку, которая была причиной всех моих несчастий. Настоящей причиной было, вероятно, какое-нибудь ужасное проклятие, посланное мне вслед Катерины. Страстная и вспыльчивая, молодая, ей было тогда ровно 20 лет, красивая, невинная, так как она питала слабость лишь ко мне, которому она хотела угождать и служить как своему мужу, она нашла доступ к Богу и молилась о том, чтобы он строго покарал меня. Я купил паспорт и лошадь. Не знаю, как я додумался до того, что подножье горы Синиса служит границей. У меня явилась мысль с пятьюстами франков заняться контрабандой. Я накупил карманных часов, которые тщательно припрятал. Я гордо прошел перед таможенными чиновниками. Они мне закричали, чтобы я остановил лошадь. Я же, столько в своей жизни занимавшийся контрабандой, с высоко поднятой головой вошел на гауптвахту. Таможенные чиновники сразу направились к тележке. Вероятно, меня выдал часовщик. Они отобрали мои часы. Я подвергся, кроме этого, штрафу в сто ЭКЮ. Я дал им пятьдесят франков. Они отпустили меня, у меня осталось лишь сто франков. Это несчастье разбудило меня. «Как», — говорил я, — «в один день, в одно мгновение от пятисот франков осталось лишь сто. Я продам лошадь и тележку, но ведь так далеко отсюда до Зары». В то время, как меня терзала эта мрачная мысль, Таможенный досмотрщик, бежавший сзади меня и кричавший мне вслед, догнал меня. Ты должен мне дать 20 франков, жадовская собака, остальные меня надули. Я получил лишь 5 франков вместо 10 и должен ещё бежать за тобой. Было почти темно. Этот человек был пьян и осыпал меня оскорблениями. Как, подумал я, я уменьшу и без того бедную маленькую сумму в 100 франков Досмотрщик взял меня за ворот, дьявол искусил меня. Я ударил досмотрщика ножом и сбросил его в поток в 15-20 футах от дороги. Это было первое преступление в моей жизни. Я пропал, сказал себе я. Приближаясь к Сузе, я услышал позади себя шум. Я поднял лошадь в галоп, она понесла, я не смог её удержать. Тележка опрокинулась, я переломил себе ногу. Екатерина меня прокляла, подумал я. Небо справедливо меня узнают и повесят через 2 месяца. Мои опасения не сбылись. На этом рукопись обрывается.